Глава седьмая Прежде чем собрать прислугу и стражу, чтобы объявить им об увольнении, я решила подстраховаться. Пусть Нара и твердит, что я имею право командовать персоналом в поместье, но лучше не рисковать. Правда, чтобы попасть в кабинет опекуна, мне пришлось сломать замок. В принципе, это не составило труда. Замки в новом мире довольно примитивные, и отомкнуть дверь шпилькой, как в фильмах, было даже увлекательно. Я парилась в рабочем столе этого года и обнаружила еще пару тайников. Но вскрывать их пока не стало. Не было времени. Потом займусь делами графства, а сейчас надо разобраться с главной проблемой. Грамотно составить бумагу от лица Колдора о том, что на время его отсутствия я могу всем управлять. Не знаю, насколько это законно, но мне плевать. Однажды законы моего мира меня уже подвели. «Здесь подобного не допущу и буду действовать во благо». Подделать подпись было так легко, как конфетку у ребенка отобрать. Не замороченный оказался опекон, если честно. Пара черточек и крестик. Вот и вся подпись. Вуаля!» Потрясла я бумажкой перед экономкой и радостно хихикнула. «Собирай всех в главном холле, устроим чистку, а я пока переоденусь». «Да, госпожа». Задорной улыбкой отвесила она мне поклон и умчалась. Хм, а мне очень даже понравился новый титул. Всегда приятно ощущать себя хозяйкой положения, а всего-то надо было устранить конкурента. Все как в современном бизнесе, но с уклоном в средневековье. Ничего сложного. Чтобы предстать перед слугами уверенной и воинственной, хоть и молодой дамой, я пошла в покое, дабы привести себя в порядок а то после ночной прогулки выглядела непрезентабельно. «Божечки!» — вырвалась, когда взглянула на себя в зеркало. Фея-растрёпка собственной персоной. Распахнув огромный платяной шкаф, залезла в него с головой и начала копаться в вещах. Раньше всегда любила строгий стиль, но времена нынче другие, зато откопала черное платье в пол с рукавами-фонариками. Села отлично по фигурке. Волосы расчесала и подобрала лентой, припудрила носик. «Вот и готова новая госпожа к правлению!» Руки так и чесались скорее начать. Воодушевленная и решительная, с подделанным документом, я вышла из комнаты и направилась сразу в холл. Спускалась с лестницы с высоко поднятой головой, чтобы знали все, кто тут теперь хозяйка положения. Взглянув на горстку просто одетого народа, смутилась. Прислугу по пальцам можно было сосчитать, что удивительно, как они, бедные, обслуживали такое огромное поместье. Колдер не скупился лишь на охрану. Вот уж кого целое полчище. Они выстроились в шеренгу и уставились на меня во все глаза. Я, графиня Джослин Чилтон, и единственная наследница графства Чилтон по завещанию моего почившего отца, собрала вас здесь, чтобы объявить. Было волнительно толкать речь, но голос не дрогнул. Я столько презентаций в свое время провела, что стыдно было бы спасовать. В связи со скорым отъездом колдера Кромера по неотложным и важным делам я временно буду управлять поместьем, а также и самим графством. Подошла я к главному стражу, который выделялся из всех красным цветом формы, и протянула ему бумагу с подписью опекуна. «Тех, кто выразит сомнения в моих полномочиях, я больше не нуждаюсь». «Всецелое и беспрекословное подчинение, либо расчету у экономки. Я предоставляю вам выбор». И застыла будто ледяная статуя, внимательно наблюдая за реакцией каждого. Обычно в коллективе всегда есть люди, которые изначально были преданы прежнему начальству и при его смене бегут с корабля. Эта планерка также мало отличалась от того, что я уже видела. Дворецкие пара служанок сразу с поклоном удалились, не желая принимать новые правила игры. Что ж, у нас демократия, их право. Я посмотрела на стражей, когда главный сделал шаг вперед: «Можно ли узнать сроки отъезда вашего опекуна?» «Ага, хозяином или господином он его не назвал. Может, не столь беззаветно предан ему был все это время? Жаль, я никого по именам не знала». «Надо будет изучить подноготную тех, кто останется. Срок неопределен, дело важное», — ответила строго. «Госпожа Чилтон, я давно служу вашему роду и буду продолжать это делать», — вернул он мне документ и опустился на одно колено. Я едва сдержала победоносную улыбку, когда и остальные покорно склонили головы. «Что ж, так даже лучше». Всегда проще починить прежних работников, чем искать новых. «Благодарю всех за службу. Мне нужны новые слуги и дворецкие. Кто готов заняться поисками?» Мужик в красной форме вызвался первым. «Привезите в поместье Морио, ту старушку, от которой вы меня сегодня забрали. Заберите женщину из леса со всеми ее собаками. Оборудуйте вольер на территории поместья. Саму Морию приведите ко мне лично». «Да, госпожа». Вышли стражи на улицу, и я взглянула на оставшихся слуг. «За преданность вас ждет награда!» Пообещала поощрить, и женщины обрадовались. «Приступайте к своим обязанностям!» Отправила и их. Оставшись в холле наедине с Нарой, улыбнулась женщине. «Вы прирожденная графиня!» Похвалила меня экономка, чем потешила мою гордость. «Благодарю, стараюсь!» Опустила я ладонь на ее плечо. «На нам бы первоначально разобраться с финансами. Кто здесь экономка у нас?» Подмигнула с намеком. «Дело в том, что мистер Колдер не дает мне вести учет прибыли и расходов графства. Все решается. Один раз в месяц выделяет мне столько монет, чтобы хватило на слуг, стражу и пропитание. Вот и кручусь, чтобы на все хватило». Тяжело вздохнула Нара. «Хм...» Я крепко задумалась. Нереально одному человеку вести бухгалтерию целого графства. Значит, ее просто нет, и всю прибыль он складывает в карман и тратит, как хочет. Так и есть, леди. Сплеснула она руками, возмущаясь. Он почти все на скачках проигрывает. Бедняжка Джослин давно твердила об этом, но ничего поделать не могла. Прорвала экономку. Без паники. Похлопала я ее по плечу. «Мне нужны бухгалтерские документы. Одна ночь и галом кофе. Разберусь и решу проблему. Идем!» Подхватила я нору под руку и повела вверх по лестнице. «Дина!» — осторожно шепнула она мне на ухо. «Вам бы сестренок проведать. Джослин всегда так делала». «Блин!» — протянула я с досадой. «Точно! Они же не знают, кто я такая!» «Зайдите сначала к Эмберли. Она всегда вас ждет!» «Мягко поговорите, успокойте, а потом посетите покои Луэллы. Только прошу, не пугайтесь ее виду, она глубоко больна. Не слушайте ее слов. Рассудка у госпожи не осталась. Я тебя поняла. Ладно, веди к малышке. Сколько ей, кстати?» «Десятый год пошел». «А раньше она разговаривала. Это после пожара случилось? Стесняется ожогов?» Забросала я экономку вопросами, пока мы шли по коридору к нужной двери. Маленькая леди немало вытерпела издевательства от опекуна. Тяжело переживает потерю родителей. Джослин всегда ее оберегала. Когда вы сбежали, Колдор ее наказал. Я уже дальше не слышала ее слов. У меня в висках пульсировало от гнева. «Я убью эту скотину!» сжала кулаки и ощутила, как глаза кровью наливаются. «Без моего распоряжения даже не вздумай спускаться в темницу. Я сама буду решать, что с ним делать. Поняла?» Нара в ответ закивала и указала на нужную дверь. После короткого стука я решительно вошла в детскую комнату Эмберли и увидела девочку в углу кровати. Она обнимала себя за плечи и раскачивалась. Насколько я знала, так часто делают деддомовские дети, лишенные родительской ласки и тепла. То, что творилось у меня внутри в этот момент, сложно передать словами. Я никогда никому не позволю обижать ребенка. Как Джослин, если находилась в здравом уме, допустила подобное? «Милая», — сказала я тихо и медленно присела на край кровати рядом с девочкой, протянула ей руку, ожидая ответной реакции. «Тебе больше не надо бояться. Клянусь, он больше никогда тебя не тронет. Наша жизнь изменится. Ты мне веришь?» И она подняла на меня бездонные синие глазенки, в которых блеснул крохотный огонек надежды. Вцепилась в мою руку и бросилась в мои объятия. С таким отчаянием ко мне никогда никто не прижимался. Она подрагивала поначалу, а потом начала расслабляться. «Ты можешь свободно передвигаться по дому и делать все, что захочешь, хорошо?» Она отпрянула, посмотрела мне в лицо и закивала. А я разглядывала ее маску представляя, что она скрывает. «Мне тоже очень больно, что родителей не стало, эми Назвала я ее так, как мне советовала экономка, и заметила, что девочке это понравилось. «Но мы должны найти в себе силы жить дальше. Я буду тебя оберегать, родная. Мы справимся. Больше никто и никогда не посмеет нас обидеть. Обещаю». И вновь награды за слова мне стали крепкие детские объятия от которых я окончательно расклеилась и лишь чудом сдержала слезы. Пора было это заканчивать, а то совсем чувства растреплются. «Мне надо навестить Лоэллу и идти заниматься делами графства. Отпустишь?» — заулыбалась я, поглаживая девочку по светлым мягким волосам. Она закивала, сжала мою ладонь и резко отпустила. Черт! Я выходила из детской с очень тяжелым сердцем. В голове не укладывалось, как Джослин подобное допустила. А потом я вдруг вспомнила, что Колбер и на нее магией воздействовал, если верить Наре. Скорее всего, все жители поместья — жертвы абьюза. Ситуация сложная, конечно, но ничего, время лечит. А я сделаю все, чтобы вывести ребенка из депрессии, поправить ее ментальное здоровье и заставить снова говорить. Фух, потерла лоб рукой перед тем, как зайти в следующую дверь. На очереди была старшая сестра рода Чилтон. Та самая, которая вышла замуж за этого урода. Собравшись морально, я выдохнула и толкнула дверь вперед.